Глава 15. Ни о чём не жалею. Ой, а как мы с твоей сестрой свяжемся? Ой-куй я и выскакиваю в коридор. Пока Илья не очухался, я запираю двери на ключ и бегу к лифту, у которого скучает Лена. Я его заперла. Приваливаюсь к стене. Что? Лена недоумённо смотрит на меня и смеётся. Заперла? Да. Сдуваю локон с алба и торопливо объясняю. У меня с вашим братом ничего не было, честно. Он, конечно, милый, но староват я для него, а ещё я не в том состоянии, чтобы сейчас я действительно развожусь с мужем, выдыхаю и торопливо добавляю. Но не из-за Ильи. Нет, он тут ни при чём. Пусть и странно себя ведёт. Он такой, да. Елена медленно кивает. Он и меня однажды вытащил из почти развода. Он в этом мастер фламастер. Почти развода. Жених изменил с подругой. Лена печально улыбается. Вот я рыдаю, а вот через 2 дня в горах Алтая бегаю с Ильёй за сусликами. За сусликами? Он меня подло обманул, что на Алтае живут полосатые суслики. Лена пожимает плечами. И даже фотографии показывал, а оказалось, что фотошоп. Ну не сволочь ли? И да, обман с сусликами вышел куда возмутительнее, чем неверный жених. Я до сих пор верю, что где-то есть полосатые суслики, как маленькие тигры. Если веришь, то они существуют. К нам вальяжно выходит Илья и улыбается мне. Надо не только верхний замок закрывать, но и нижний. Верхний из утри за щелкой открывается. «Он меня пугает», — шепчу я Лене. «Но тебя он хоть в пещеру не заманивал с обещаниями, что вот тут точно суслики есть». Лена ежится и передергивает плечами. «Виту сусликами не заманишь». Но вот рыжие пятнистые зайцы с короткими ушами. Мы с Леной недоверчиво взираем на Илью. Точно знаю, что пятнистые зайцы с короткими ушами наглая ложь. Однако вдруг существуют. И я знаю, где они водятся. Илья лучезарно улыбается. Опять обманываешь. Лена сводит брови вместе. Да. Вот гад. Грешен, не буду отрицать. Перекатывается с пяток на носки. Телефончиками обменялись? Ой, точно. Лена округляет глаза и достает смартфон. «Диктуй номер». «Да, диктуй», — соглашается Илья и тоже держит смартфон на готове. Я мягко выхватываю у Лены телефон, отворачиваюсь от возмущенного Ильи и набираю свой номер. «Какое коварство, Вита!» «Не говори ему мой номер», — возвращаю Лене телефон. «Пожалуйста». Заметано. Лена подмигивает и забегает в лифт, который с приятной трелью открывается перед ней. «Я возмущен». Илья прячет смартфон в карман и разворачивается ко мне. Я думаю, что между нами лёд тронулся. Илюш, я серьёзно смотрю в его лукавые глаза. Я тебе очень благодарна за твоё неровнодушие, желание приободрить и отвлечь. Илья обхватывает моё лицо руками и в следующую секунду обрывает тихую речь поцелуем. На мгновение я зависаю, а после зло отталкиваю его и наношу звонкую пощёчину, когда он отшатывается. Ты что творишь? Я ни о чём не жалею. Крутанувшись на пятках, шагает к двери, над которой висит табличка с схематичной лесенкой и мигающим вниз человечком. В кармане вибрирует телефон, и я на автомате принимаю звонок. Вита. Звучит мрачный голос Артура, а Илья скрывается за дверью.